Крайне неприятными и тягостными оказались 15 минут ожидания электрички на вокзале. Игорю все чудилось, что ходивший по перрону милиционер осматривает их особенно внимательно, будто размышляет, задержать немедленно или подождать подкрепления. Игорь видел, что Юрка Васильев испытывает примерно те же чувства, а Крисань, вновь собранный и хладнокровный, ничего этого не замечал, теперь он снова точно знал, что нужно делать дальше, а прочее его не интересовало. Электричка подошла, наконец. Входя в вагон, Игорь незаметно оглянулся. Милиционер равнодушно шел к зданию вокзал. Он смущенно перевел дух. Платформа «Вишневая» была от города минутах в тридцати езды. Полдень, середина недели. Народу в электричке немного, а на «Вишневой» кроме них с поезда сошло всего несколько человек. Крисань знаком предложил обождать, пока все разойдутся, и только после этого ступил с платформы на утоптанную тропинку, что вела к дачному поселку. Приятно было идти этой тропинкой, с обеих сторон ее вплотную обступали кусты черемухи, после города замечательно пахло зеленой свежестью, и даже чириканье обычных воробьев казалось особенно уместным. Двухэтажную дачу Варфоломея они увидели издалека. Вероятно, такие дачи полагалось иметь министрам. Высокий и плотный забор, обнесший едва не полгектара настоящего леса, совершенно скрывал территорию от постороннего взгляда. Но и Игоря с товарищами можно было увидеть разве что с маленького декоративного балкончика под самой крышей. Они обошли забор, заглядывая в щели между досками. Судя по всему, на даче сейчас находились три человека. Одного, черноволосого в ярко-красной клетчатой рубашке, Игорь узнал сразу. Это был Манал. Он возился около большого медного самовара, безуспешно пытаясь его разжечь. Другой тоже, сравнительно молодой, здоровый, дремал в брезентовом шезлонге, забросив для удобства ноги на подставленный табурет. А третий... Седой старик в заплатанном старом комбинезоне возился позади дома на грядках. Старика они тоже узнали, видели его в парке вместе с кондуктором. Это и был шеф Ники Варфоломей. «Через забор махнем там», — показал Крисань. «За деревьями нас видно не будет. Сначала нейтрализуем охрану. Я беру на себя в красной рубахе. Вы вдвоем второго». Крисань. попросил Игорь. Лучше я этого. Это манал, я его помню. Хорошо, согласился Крисань. Только одновременно и желательно без шума. В самый последний момент, когда уже собрались перелезать через забор, заметили тонкую проволочку, что шла поверху. Сигнализация, предупредил Юрка. Не слабо устроился старичок. К счастью, рядом с забором росла сосна. С нее осторожно переступили предательскую проволоку и мягко спрыгнули на ту сторону. Бесшумно поползли к дому. Крыльцо скрывало их от Манала и его напарника, угол дома — от Варфоломея. Бросились молча. Разом. Манал, Чудом, каким-то учуяв опасность, не оборачиваясь, отпрыгнул от самовара, но на большее времени ему отпущено не было. Вложив в удар всю силу, всю накопившуюся ярость, Игорь сорубил его в прыжке. Со вторым телохранителем хлопот было еще меньше. Застывшим взглядом смотрел он на блестящее лезвие Юркиного ножа, а кресан тем временем ловко скручивал ему руки и ноги прочным куском шнура. Этого тоже связать и в дом. Шепотом скомандовал Крисань, кивнув на бесчувственное тело Манала. С ними потом разговор будет. А может, они и есть убийцы? Как думаете, братишки? Игорь отрицательно покачал головой. Вряд ли Варфоломей станет при себе убийц держать. Я пошел за Варфоломеем, объявил Юрка. Он не торопясь обошел фасад и зашагал их грядкам. Варфоломей услышал, выпрямился, настороженно сжимая в руках лопатку с коротким черенком. — Здравствуйте! — вежливо поздоровался Юрка. Глаза его были чисты и безмятежны, каштановая прядь, выбившаяся из прически, падала на лоб. — Вы хозяин? Скажите, у вас нельзя дачу на месяц снять? Не меняя позы, Варфоломей холодно угрюмо смотрел на него из-под седых бровей. «Дачу?» — сказал он после долгой паузы. «Какую еще дачу? Ты как сюда попал?» Юрка остановился и немного попятился. Лицо его выразило смущение. «Через калитку?» — объяснил он. «А ребята ваши сказали, что хозяин на огороде». Подозрительность Варфоломея сменилась недовольством, но с Юркой заговорил почти приветливо. «Нет, молодой человек, здесь дача не сдается». — А где бы, не знаю, не знаю, — отмахнулся Варфоломей, давая понять, что разговор окончен, бросил лопату и пошел к дому, слегка подталкивая Юрку перед собой. Не увидев никого перед крыльцом, Варфоломей озадаченно остановился и что-то раздраженно пробормотал. — До свидания, — сказал Юрка и двинулся к калитке. — Будь здоров, — буркнул Варфоломей, поднимаясь на крыльцо. Игорь и Крисань плотно взяли его с двух сторон и внесли в шикарный холл, где довольно небрежно бросили в одно из кресел, обитых мягким голубым плюшем. Варфоломей почему-то не растерялся. — Что вам нужно? — только и спросил он. — Поговорить, — сказал появившийся в комнате Юрк. — Не бойся, старичок. Игорь и Крисань молчали. Они с жадным любопытством разглядывали Варфоломея. — Я спрашиваю, чего вы хотите? — Ну вот, — огорчился Юрк, — сейчас, наверное, деньги предлагать начнет. — Почему я вам должен предлагать деньги? — удивился Варфоломей. — С чего вы взяли? — А что ты еще можешь нам предложить? — спросил Крисань. — Лучшее, что вы могли бы сделать, — это немедленно покинуть мой дом. Теперь Юрка, слегка уже дрожавший от волнения и злости, изобразил удивление. Вот дает. Ну, наглец! Сколько живу, таких не видел. — Ну, ладно, ладно, — Варфоломей поморщился. — Поменьше болтовни. — У вас, вероятно, есть какие-то условия? Я слушаю. Выдержке Варфоломея можно было позавидовать. Неясными были ее истоки. и это неосознанно смущало всех троих. Крисань порывисто шагнул в центр комнаты. Варфоломей слегка вздрогнул. — Ты знаешь, зачем мы здесь? — сказал он. — А не знаешь, значит, догадываешься. Варфоломей молчал. — Мы судить тебя пришли, — выдохнул Крисань. И опять Варфоломей не произнес ни слова. Насупившись, смотрел перед собой тяжелым взглядом, похожий на старого седого ворона. — Так, мы тут долго просидим и без толку, напряженно сказал Юрка. — По каким законам вы меня собираетесь судить? — По-человеческим, — сказал Крисань, — по которым заведено всякую нечисть уничтожать. — Вы берете на себя такое право? — Берем. Ты же взял на себя право убить своего же подручного. — Что такое? — Варфоломей поднял голову. — Что еще за выдумки? — Какие выдумки? — Крисань сделал к нему шаг. — Ты убил Литвинца. Варфоломей кашлянул, потом издал дребезжащий смешок. — Бред! — Ты приказал своим холуям, и они его убили. Мы не знаем, кто это сделал, поэтому спрос будет с тебя. — Бред! — сказал Варфоломей. — Я никого не убивал и ничего никому не приказывал. — С ним бесполезно разговаривать, — сказал Юрка, сильно нервничая. — С ним надо кончать. — Думаете, вам это поможет? — поинтересовался Варфоломей. — Не нам то к народу, — сказал Крисань. — Почище немного станет. За дверью чуланчика, в который они втащили связанных телохранителей, послышалась какая-то возня. Кресань подошел, приоткрыл дверь, посмотрел и вернулся на место. — Вы же этим ничего не добьетесь, — устало проговорил Варфоломей. Разве — Разве? Кресань все пытался разглядеть в нем признаки страха. — Зато дело полезное сделаем. — Ну, хватит. Варфоломей сделал попытку приподняться из кресла, но возникший перед ним Юрка толчком заставил его занять прежнюю позу. чего вы хотите? Кто убил Литвинца? — быстро спросил Игорь. — Нам нужны имена и доказательства. Варфоломей улыбнулся. — Вы хотите, чтобы и я теперь наговорил на себя всякую чушь? Юрка нервно ходил по краю огромного и толстого ковра, закрывающего почти весь пол в холле. — Мы с ним просто теряем время, — крикнул он. — Ты у меня заговоришь. Ты все расскажешь, или мы тебя тут похороним. Внезапно Игорь все понял. Варфоломей не боялся их именно потому, что знал точно, они не убийцы, и пришли сюда с единственной целью доказать это. Значит, они уже проиграли. С самого начала, даже не сделав первого хода. Это был тупик. Все. сказал он обреченно и звонко крисань вася уходите отсюда я сам не надо больше с ним разговаривать и крисань и юрка и Варфоломей смотрели на него с одинаковым недоумением мы его не убедим теперь игорь говорил совершенно спокойно он все прекрасно понимает и не стоит его уговаривать он не верит ладно вы идите вас не должно это коснуться а у меня все равно нет выбора или он, или я. В крайнем случае вместе. А вы должны идти. Никто вас не видел со мной, этот же, Игорь небрежно кивнул на Варфоломея. Уже ничего никому не скажет. Варфоломей проявил первые признаки беспокойства. Он весь вытянулся в кресле, пытаясь определить, почувствовать, насколько искренне говорит Игорь. Не делайте опрометчивых шагов молодые люди. — поспешно сказал он. — Исправлять будет очень трудно. — Вот именно. — с облегчением подтвердил Игорь, думая совсем о другом. — Идите, братишки, я вас прошу. Я тут сам разберусь. Надо все довести до конца. Раз начали, надо заканчивать. Нельзя, чтобы они над нами верх взяли. — Вместе, — качнул головой Крисань. — Только вместе. Он тоже понял. И сразу все как бы изменилось. Не стало этой роскошной дачи с коврами и антикварной мебелью, не стало старика Варфоломея, был враг на чужой территории, враг жестокий и реальный. И радость ощутил Игорь от того, что настала наконец долгожданная определенность, которой он лишился сразу, как вернулся домой, и ушли прочь все сомнения. — Что вы! — сказал Варфоломей почти с ужасом. — Опомнитесь! Бросьте! Эй! Он боялся их теперь. Он безумно хотел жить, и они почти с ликованием ощущали страх врага. — В конце концов, я могу вам помочь! — торопливо убеждал Варфоломей. — Я могу предположить, кто убил Павла. — Поймите, это только предположение, но... — внезапно он сильно вздрогнул. Обмяк и, коротко, простонав, схватился за сердце. Лекарство, прохрипел он, показывая куда-то за спину. Скорее! Юрка подошел к огромному, тяжелому бюро и принялся растерянно выдвигать многочисленные ящички. Лекарство никак не находилось. Тогда Варфоломей с трудом выбрался из кресла, хватаясь за мебель, добрался кое-как до бюро и раздраженно оттолкнул Юрку в сторону. Тот послушно отступил. В этот момент в чулане вновь послышался шум, что-то громыхнуло и покатилось по полу, Крисань быстро подскочил к двери чулана, Юрка и Игорь тоже невольно повернулись в ту сторону, поэтому никто из них не увидел, откуда у Варфоломея появился в руке небольшой вороненный пистолет. Не надо было Юрке этого делать, но прежде чем Крисань успел среагировать на происходящее, Юрка прыгнул с нечленораздельным криком на Варфоломея, и тогда раздался выстрел, а за ним еще один. И теперь у Крисаня уже не оставалось выбора, и он бросился вперед, пригнувшись, снова грохнул выстрел, и Крисань в короткое мгновение понял, что и эта пуля предназначалась не ему, а в следующий миг он уже вырвал из сухой старческой руки пистолет, и отшвырнул варфоломея в угол. Юрка неподвижно лежал лицом вниз, Игорь тоже лежал на ковре. Шум приближающейся машины доносился с улицы, но это уже было неважно. Крисань поднял оружие и опережая молящие движения ладоней врага и жалкие никому не нужные слова несколько раз подряд нажал спуск подсознательно. удивляясь непривычно легкой отдаче. Они опоздали всего на несколько минут. Когда уазик остановился у калитки, там, за высоким забором, все уже было кончено. Но Скороходов не знал этого, хотя ощущение близкой беды подгоняло его, заставив бегом преодолеть два десятка метров до крыльца дома. Опередив обоих милиционеров и Веронику, он вбежал сквозь распахнутые двери в холл и остановился, почувствовав острый запах порохового дыма. Трое лежали на полу, один слабо шевелился, бессильно пытаясь перевернуться на бок. Двое других были неподвижны. и по каменной неестественности их пос, Скороходов понял, что эти люди мертвы. Четвертый, сжавшись, словно перед броском, стоял у стены, наставив на Скороходова пистолет. Не успею. Мгновенно пронеслось в голове, и Скороходов подавил импульс потянуться за своим оружием. По крыльцу стучали сапоги милиционеров. Назад! крикнул Скороходов, не оборачиваясь. За спиной наступила тишина. Не надо больше стрелять, медленно и спокойно сказал Скороходов. Уголовный розыск. Человек у стены не сделал ни одного движения, но мышцы его разом обмякли, и скороходову даже показалось, что он сейчас упадет. Не бойся. — сдавленно сказал человек. Не выстрелю. Он опустил руку и аккуратно бросил пистолет к ногам Скороходова. Только теперь Скороходов мог по-настоящему разглядеть угрюмое и решительное лицо парня. А, коротко и пронзительно крикнула Вероника, оттолкнула Скороходова и бросилась к Раненому. А, Игорь. Вбежавшие милиционеры схватили парня за руки. Надо было наручники взять, с досадой сказал один. Парень повернул голову и взглянул на Скороходов. — Не надо наручников, попросил он. Никуда я не денусь. Отпустите его, сказал Скороходов. Что здесь произошло? Этот. Парень взглядом показал на одно из тел, стрелял в них и в меня. Но я успел. Врач! Он мучительно трудно сглотнул комок в горле. Нужен врач. Один из милиционеров подошел к раненому, посмотрел и вернулся на прежнее место. Нельзя его вести, — негромко проговорил он. Пуля в живот. Крови вытекло совсем немного. не довезем. Сюда скорую надо вызывать. — Вы с девушкой останетесь здесь, — распорядился Скороходов. — Мы на станции вызовем скорую помощь и оперативную группу. А вы, — он повернулся к парню, — поедете с нами. Тот послушно кивнул головой, сделал шаг и остановился, будто о чем-то вспомнив. Там в чулане двое. Он указал на маленькую дверь в стене. у Скороходова упало сердце. Они живы? Парень непонимающе взглянул на него, потом слабо улыбнулся. Мы их просто связали. Это из той же шайки. Цепные псы. Пока они ехали на станцию, пока милиционер-водитель бегал вызывать врачей и оперативников, парень неподвижный молча сидел, втиснувшись в угол кабины. Скороходов тоже молчал. Но когда машина вырулила на шоссе, парень шевельнулся и повернул лицо к скороходу Ты считаешь меня преступником? Скороходов поглядел на него и ничего не ответил. — Скажи, — потребовал парень. — Да. — Ты не прав. С неожиданной яростью сказал парень. Ты же ничего не знаешь. Я врага убил, ты понял? Если бы не я, так он меня рано или поздно. По-другому не бывает. Ты убил человека. Где тебе понять? С тоской проговорил парень. Что ты вообще можешь знать? Вы там алкашей по улицам собираете, а здесь убийцы, волки живут, жируют. Я убийцу наказал. Сами бы вы никогда его не взяли. Это ты понимаешь? Нет, сказал Скороходов, ты человека убил. Все из-за вас. Распаленно твердил парень. Все здесь продано на корню. Всю страну готовы с молотка пустить. А ты кто? Не сдержавшись, крикнул Скороходов. Судья? Кто тебе давал право? А ты где был? Почему же ты его прежде не взял, как меня сейчас? Он ведь тоже убил человека. Он никого не убивал. Я в курсе, — отмахнулся парень. Не он сам. По его приказу убили. А может быть, уже не первого. Ты хоть немного представляешь, что это была за тварь? — Я-то представляю, — грустно сказал Скороходов. Жулик он был, проходимец, вор, взяточник. Только он никому ничего не приказывал. Литвинца совсем другие убили. В расширенных глазах парня непонимание, недоверие сменялось. Ужасом. Врешь. Я не вру. Скороходов покачал головой. В том-то и дело. А вы тут такое натворили. Не верю, скрипнул парень зубами. Кто? Кто убил Литвинца? Конкуренты. Валютчики. Литвинец не поладил с ними. А Варфоломеев тут ни при чем. У него сфера совсем другая. Вот так. — Нет, — сказал парень, — врешь, неправда. Он уронил голову и надолго замолчал. — Вы их задержали? — спросил он через какое-то время. Скороходов подумал. — Вы сейчас, наверное, уже задержали. — Что же теперь? — А как ты думаешь? — сурово сказал Скороходов. И все же он не мог избавиться от непонятного, неуместного чувства жалости. Тюрьма? — Скорходов промолчал. — Я защищался. Я всю страну защищал от таких. — Э, брат, ничего ты в жизни не видел, — с тоской произнес парень. — Ты ворвался в чужой дом, ты убил советского гражданина. Кто тебе дал право его судить, выносить приговор? Нет, ты даже не палач, ты убийца. не поймешь ты меня упрямо сказал парень не пойму ответил скорходов парень задумчиво смотрел в окно нельзя мне в тюрьму проговорил он будто сам себе слушавший до того разговор молча шофер не выдержал а ты как хотел раньше стало быть думать надо было если каждый станет так рассуждать этого убить того прибить парень не обратил внимания на его слова. — Нельзя мне в тюрьму, — повторил он. — Не поймут меня, братишки. Уазик замедлил ход. Машина въезжала на высокую и длинную эстакаду, проходившую над железной дорогой. Впереди у противоположного спуска дорожники расковыряли покрытие, и скопившиеся на эстакаде машины медленно проезжали по узкой полоске сохранившегося асфальта. Длинная сплошная колонна то и дело останавливалась, затем снова трогалась, окутанная сизым дымом, проползая по нескольку метров. — Так и до вечера в тюрьму не доберемся, как думаешь? Вопрос парня прозвучал почти весело, и потом Скороходов много раз ругал себя, что не обратил внимания, не понял причины этой внезапной перемены настроения задержанного, а парень пытался выглянуть в окно. Но с той стороны уазик запирался наглухо, и стекло не опускалось, сюда всегда сажали задержанных. — Чего там такое? — с досадой сказал парень, вертя головой и придвигаясь вплотную к Скороходову. Колонна остановилась в очередной раз. И вдруг неожиданным толчком распахнул дверь и вместе со Скороходовым выбросился наружу. «Стой!» — заорал водитель, вдавливая тормоза и бросая руль. Скороходов поднялся на ноги, выхватил пистолет. «Стой!» Парень легко бежал вдоль парапета. Скороходов дважды выстрелил вверх и бросился за ним. «Стой!» Впереди какой-то грузный дядька, Выбрался из «Жигулей» и пошел навстречу беглецу, неуклюже растопырив руки. Парень остановился, обернулся и поглядел на Скороходова. Потом одним прыжком вскочил на парапет. — Остановись! — еле слышно, — сказал Скороходов. Ему показалось, парень услышал. Скороходов совершенно ясно увидел, как улыбнулся и кивнул ему парень, а затем шагнул. Тело его дважды перевернулось в воздухе перед ударом о рельсы. Из машин выскакивали люди, позади гудели недовольной остановкой, не понимающие, что произошло, водители. Скороходов вложил пистолет в кобуру и, медленно, едва переставляя ноги, пошел к упавшему. Конец книги март 1994 года звукорежиссер елена соболева читал юрий заборовский